Глава 24 Надя. А дома нас ждет сюрприз, когда входим в квартиру, счастливые, влюблённые, наполненные нежностью и верой, что вместе нам все по плечу, как вдруг Майкл напрягается. Все его доброжелательное настроение в один миг улетучивается. Улыбку сменяет ожесточённость и цепкий, холодный взгляд. Нэра рукой припечатывает меня к стене, Сам становится впереди меня и просто ждет чего-то. Майкл, спрашивай испуганно, «Ну, а ты чего? В квартире кто-то есть, говорит он резким холодным голосом. Я вздрагиваю, холодя от ужаса, что накатывает на меня словно морская волна в момент шторма. Вот-вот своим ужасом захлебнусь. Я кладу руку на горло, так как реально дышать что-то трудно стало. Слышу шаги. Из гостиной кто-то выходит. Я не вижу, Майкл закрыл меня собой. Зато голос узнаю из тысячи. Значит, слухи не лгу, ты какой-то мажор живет с моей дочерью. Папа, выдыхая обескураженно, и, позволяет мне выйти из-за его спины, включаю свет и спрашиваю, что ты здесь забыл? Отец одаривает меня взглядом полным презрения, усмехается со словами. Видела бы тебя, мать, чтобы она сказала, Надя. У меня внутри словно все арктическим льдом покрывается. Не знаю, откуда берется эта смелость, эта злость, смешанная с горькой, почти отравляющей обидой на отца. Я не злюсь, что у него другая женщина есть ребенок. и обижена на него по другой причине. Он решил забыть ее, свою первую любовь. Забыть ее и все, всех, кто был с ней связан, в том числе и меня. Он сделал вид, что я не существую. дал это понять всеми своими действиями. Мне было очень больно. Когда я нуждалась в его крепком плече, в его защите и поддержке, он отвернулся. А сейчас решил поиграть в отца и дочь. а тебе? Что она сказала о тебе, отец?» Подхожу к нему и горько усмехнувшись, говорю. «Ты оставил меня, будто я и не твоя дочь. Вычеркнул меня из своей жизни. И хоть мне это было больно, я сделала то же самое. Мы чужие люди, так к чему ты здесь? Зачем пришел?» «Не нужно меня винить, Надя, ты сама так решила». Марго пересказала мне твои слова. «Марго?» — шеплю я, сжимая руки в кулаке. «И ты поверил этой дряни серьезно? Твоя новая жена — просто мерзкая стерва, манипуляторша, которая ловко настроила тебя против меня, и ты рад ей верить. Надя, рявкает отец, замолчи». Он повысил на меня голос? Он никогда не повышал на меня голос. Никогда в жизни». Я тебя не узнаю, произношу, шокированный его поведением. Смотрю на него и словно впервые вижу. У него сменился стиль в одежде, одет по деловому круто, стильно, дорого, новая стрижка. Сидя натронула волосы, но ему идет. Весь слащеный, статный, только, только в глазах не вижу счастья. С мамой у него был другой взгляд, мягкий, добрый, полный искрящегося счастья. А сейчас на меня смотрит бездушный циник. Холодный, резкий, не мой отец. Этого человека я не знаю. Он кивает на Майкла и резко говорит, отчего его голос, словно хлыст рассекает воздух. Я тебя тоже не узнаю. Живешь с парнем старше тебя. Пустила в дом то ли мажора, который поиграет с тобой и бросится разбитым сердцем, то ли Альфонса, который. Не стоит бросаться необоснованными обвинениями, обрывает его Майкл. «Я не с тобой, я говорю, щенок», — рявкает на него мой отец. «Тебе лучше уйти», — заявляю я, ощущая, как мое прекрасное, теплое и уютное ощущение счастья и безмятежной радости сгорает и рассыпается в пепел. «Я не хочу, чтобы ты снова приходил и вмешивался в мою жизнь. Ты сделал выбор, пап, сделал. Так вот и придерживайся его». Я едва держу себя в руках, хотя готова разреветься. Глаза уже печет от подступающих слез. Он вдруг подходит ко мне, хватает меня за плечи, встряхивает и заглядывает мне в лицо, шипит. «Надя, этот парень, сын мафиози. Это не лучшая компания для молодой девушки. Мне позвонили твои соседи и рассказали о твоем увлечении. Я думала, это простой парень. Я звонил в университет, и я узнал, что этот парень — Майкл Нера, и ты стала для него куратором. Что за дурость!» Отец бросает мрачный взгляд на Майкла. Нэра молчит, но мне стоит только слово сказать, знак подать, и Майкл не посмотрит, что это мой отец. Он его выкинет из дома. Возможно, даже через окно. Я дергаю плечами, сбрасываю с себя его руки, делаю шаг назад и беру руку Майкла в свою и заявляю. «Майкл, нера, мой парень. Во всех смыслах». «Жених», — вдруг говорит Майкл. Я чуть не давлюсь его заявлением, но вовремя беру себя в руки, и даже не подаю виду, что удивлена, лишь киваю, подтверждая его слова и произношу. «Именно так, жених. И нравится тебе ты или нет, я буду с ним». Он переводит взгляд на Майкла и спрашивает у него со всем презрением, что он успел собрать во время совместной жизни со своей стервой Марго. «Ты, чертов итальянский мафиози, решил моей дочери сломать жизнь? Какой жених? Таких, как ты, я вижу насквозь, Тебе нужна ее репутация, нужна ее квартира, и... Хватит, не выдерживаю я. Майкл молчит и терпит грязные упреки моего отца в свой адрес, чисто из уважения ко мне. Я вижу, как он зол и с каким удовольствием размазал бы сейчас моего папочку по стенке. Уходи, требую жестким тоном, и предательская слеза срывается с моих ресниц. Я с яростью ее смахиваю, повторяю, глядя на холодного отца. Уходи. Я понимаю, что этот прекрасный и добрый человек умер вместе с моей мамой. Этот незнакомец чужой для меня. «Даю тебе один шанс», — заявляет он. «Пусть уходит этот сын мафии. Тогда мы начнем сначала. Если уйду я, то...» Он умолкает, и я усмехаюсь. Отец думает, что я испугаюсь его шантажа. Беру другую руку Майкла, прислоняюсь спиной к его груди. И он все понимает, обнимает меня крепко, надежно. Я ощущаю опору. Давно я ее не чувствовала под собой. Твердую опору, уверенность в завтрашнем дне. Уходи, пап, прошу его тихо и устало. Он бросает мрачный взгляд, полный недоумения и неверия на наши объятия. Качает головой, бросает ключи от квартиры на тумбу и, ни слова не говоря, уходит. Из моей жизни. На этот раз навсегда. И что-то умирает во мне. Наверное, чертова надежда. Когда дверь за отцом закрывается, я позволяю себе разрыдаться. Лимит счастья должен быть дозирован, а как же тогда лимит неприятностей? Посреди ночи, когда мы с Майклом сладко спим, раздается звонок его телефона. Он ворчит что-то по-итальянски, открывает один глаз, посмотреть, кто там решил сократить срок своей жизни и рывком садится на кровать. «Это отчим», — сообщает мне Майкл. «Я тут же просыпаюсь и тоже сажусь». Майкл отвечает ему «Си». Он долго слушает вопли Сарту. Даже я слышу ручание отчима. Он разъярён, орёт, как потерпевший. Надо полагать, проректор подробно рассказал о поведении Майкла. Майкл по-итальянски что-то рявкает в трубку. Я немного уже понимаю его язык. Походу, Майкл все претензии отчима послал ему уже в задницу. Потом он еще услышает вопли сарта, вскакивает с кровати и шипит. «Пиу аль Так, Майкл просит отчима прекратить разводить сопли и говорит ему, что переходил к делу. «Квеста уна конверсациона диверса, воглё ведере Мика, и хайде ровно и спокойно произносит Майкл. Он сейчас повторяет, что, увидев сестру Мику, после сделает для Диосарта Сарта все, что тот хочет. Он отвечает что-то Майклу, и тот кивается словами. «Акардарси, ньенте батута Отключается и смотрит на меня. «Ну?» — спрашиваю, сосна хрипло. Майкл проводит пальцами по волосам и со вздохом говорит. Сработал огонек. Через неделю мы встретимся в людном месте. На моем лице появляется улыбка, но Майкл отчего-то хмур. «Это отличная новость», — говорю я. Майкл бросает телефон на тумбочку, забирается ко мне под одеяло, обнимает меня крепко, целует висок и произносит. «Встреча произойдет в Италии. Я поеду один». С моих губ моментально слетает улыбка, сердце пропускает удар. «Что?» В моем голосе не просто удивление, а ужас. «Это его условие, либо так, либо никак», — говорит Майкл. Я сжимаю руки в кулаки, сильно зажмуриваясь и встряхиваю головой нет нет и нет это плохо если ты поедешь то как вытащишь сестру как уедешь нужно было его убедить приехать сюда отчаяние захлестывает меня я не знаю что делать нет знаю я еду с тобой Майкл тут же возражает и довольно жестко нет надя ты останешься здесь это не обсуждается смотрю в его глаза они меня жестко отвечаю выбирай Или я еду с тобой, или еду в Италию одна, следую за тобой, один бог знает, в какие неприятности попаду. Надя рычит на меня, Нера. Это не стычка с университетскими придурками. Те люди кончены ублюдки. Тем более я тебя одного не оставлю, заявляю со всей серьезностью. Если хочешь, чтобы я не поехала, то тебе придется меня убить. Он дергается при моих последних словах, как от удара смотрит на меня с раздражением и шипит мне в лицо. Какого хуя ты несешь? Такого тоже раздражаюсь я рявкую. Мы или вместе, или нахер, понял? Залезаю с головы под одеяло и произношу. Я ведь люблю тебя, а ты дурак. Майка осторожно выпутывает меня из-под одеяла, обнимает крепко-крепко, взрывается лицом мои волосы и грустно говорит. Я тебя люблю, огонек. Верно, полюбил в тот самый миг, как на парковке. Среди этих сук увидел. Я не хочу сделать тебе больно. В Италии со мной ты будешь в опасности. И поверь, я знаю, о чем говорю, поэтому... Нет, стою на своем. Я с тобой поеду. Мы вместе, так ведь? Майкл со стоном произносит на итальянском, что я жутко упрямо и просит Бога дать ему терпение. Нет тушки, кефыркаю я и целую его в колючий от щетины подбородок. Прижимаясь к нему грудью и шепчу в губы. «Я есть твое терпение, Майкл, и твоя судьба, и твое счастье, и вообще вся твоя. Я как хвостик буду всюду за тобой следовать. Ты поднимешься в рай, я за тобой, спустишься в ад, я следом. Так что можешь уже начинать бояться меня. Понятно тебе, итальянский жеребец?» Звучит угрожающе, выдыхает он мне в губы и подчиняет мой род себе, показывает, кто ведет, кто тот главный. И вместе мы забываем обо всем. Пусть недолго, на наш кусочек счастья принадлежит нам и никому больше.